«Вергильо Вивасимента». Из-за того, что он говорил, не раскрывая рта, и мешал шум от ацетиленового резака, имя и фамилия показались мне несвязанным набором звуков. Вероятно, и у Лори сложилось примерно такое же впечатление, потому что она воскликнула «Гезундхайт!» «Примечание! Будьте здоровы! Немецкий! Причихание!» «Конец примечания!» «Проклятые воздушные гимнасты!» процедил Панчинелло. «Всемирно известные летающие в Дивасементе, перелетающие с трапеции на трапецию, канатоходцы, высокооплачиваемые цирковые Примадонны и самый наглый, самый мерзкий, самый захвалённый из них Вергильо, патриарх, отец моей матери, Вергильо Вивасементе». — Ну, хватит, хватит, — попыталась остановить его Лори. — Нельзя так говорить о собственном деде. Пончинелло даже подпрыгнул от негодования. — Я отказываю ему вправе быть моим дедом. Не нужен мне такой дед. Я не желаю иметь ничего общего с этой старой кучей дерьма. — Может, зря ты так? — Лори покачала головой. — Лично я дала бы ему еще один шанс. Пончинелло наклонился к ней. Уж очень ему хотелось все объяснить. Когда моя мать вышла замуж за моего отца, ее семья была в шоке, в ярости. летающие в Вивасименте вышла замуж за клоуна. Для них воздушные гимнасты не просто цирковая элита, но полубоги, а клоуны — низшая формы жизни, отбросы. «Может, другие циркачи больше любили бы клоунов, если бы те были не такими злыми?» — предположила Лори. Маньяк ее, похоже, и не услышал, продолжая выдвигать обвинения против семьи своей матери. Когда мама вышла замуж за великого Конрада Бизо, воздушные гимнасты сначала стыдили ее, потом презирали, наконец, отлучили от семьи. И все потому, что она вышла замуж по любви, за человека, которого они считали недостойным себя. Она перестала быть для них дочерью, они более не хотели ее знать. «Давайте разберемся», — встряла Лори. «Они все работали в одном цирке. Твоя мать жила на Клонской окраине с твоим отцом, тогда как семья Вивасимента в самой зажиточной части лагеря. Они постоянно находились вместе и при этом порознь. Естественно, возникала определенная напряженность. Вы представить себе не можете, как это было!» Перед каждым представлением Вивесементы молились, чтобы Великий Безос сломал себе позвоночник и остался парализованным на всю жизнь, когда его выстреливали из пушки. И перед каждым представлением мой отец молился, чтобы вся семейка Вивесементы попадала с трапецией и подохла прямо на манеже, корчась в мучениях. Лори повернулась ко мне. «Хотелось бы увидеть лицо Иисуса, когда он читал их электронные письма». Панчинелло продолжил, набрав полную грудь воздуха. «В ту ночь, когда я родился, здесь, в Сноу-Виллидж, Вергильо нанял женщину-убийцу, которая проникла в больницу, переодевшись медсестрой». «Он так быстро смог найти наемного убийцу?» — удивилась Лори. Голос Панчинелло дрожал от ненависти. «Вергильо Вивесимента — это мерзкая тварь, которая называет себя «человеком». У него обширные связи, он сидит в центре паутины зла, дергает за ниточку, и преступники всего мира чувствуют идущие от него вибрации и немедленно откликаются. Он напыщенный шарлатан и идиот, но также ядовитая многоножка, быстрая и злобная, невероятно опасная. Он все устроил так, чтобы нас убили в то самое время, когда он и его семья были на манеже. Это железное алиби. Далее последовала история «Ночи моего рождения» в изложении сочащегося злобой клоуна. Для Панчинелла эта история заменяла материнское молоко и любовь. Он слышал ее тысячи раз, воспитываясь в атмосфере параноидальных фантазий и ненависти, и поверил в нее, как идолопоклонники когда-то верили в великую силу и божественность золотых отливок и кусков камня. И в комнате ожидания для отцов, когда нанятая вивесемента убийца прокралась за спину моего отца, Руди Ток, вошедший в дверь в тот самый момент, увидел злодейку, выхватил пистолет и застрелил ее, прежде чем она успела выполнить приказ Вергилья. Бедная Лоис хансон молодая и ответственная, убитая обезумевшим клоуном стараниями того же клоуна, превратилась из медсестры в некий гибрид ниндзя и убивающего детей агента короля Ирда. Лори похлопала меня по колену, выводя из транса изумления Потом спросила, «Так у твоего отца был пистолет? Я думал, он обычный кондитер». «Тогда он еще был пекарем», — ответил я. «Вау! И что он носит с собой теперь, когда его перевели в кондитеры? Автомат?» Желая рассказать трагическую историю до конца, Пончинелло прервал наш диалог. «Спасенный Руди Током...» Мой отец понял, что моя мать и я тоже в опасности. Он поспешил в родильное отделение, нашел операционную, где рожала мать, и ворвался в нее в тот самый момент, когда врач душил меня. «Меня, невидного новорожденного!» «Так под личиной врача скрывался другой киллер?» – спросила Лори. «Нет, Макдональд был настоящим врачом, но он продался Вергилию Виосемента, этот червь из кишок сиферитического хорька». «Корьки могут болеть сифилисом», — изумилась Лори. Маньяк счел вопрос риторическим и оставил без ответа. «Доктору Макдональду заплатили огромную сумму, целое состояние, чтобы все выглядело так, будто моя мать умерла в родах, а я родился мертворожденным». Вергилия, чтобы ему в эту самую ночь извергнуться в ад, не желал допустить, чтобы патрицианская кровь Вивосементе смешалась с плебейской кровью великого Конрада Бизо, а потому приговорил к смерти мою мать и меня. «Какой гнусный тип!» Интонации голоса Лори не оставляли сомнений в том, что она поверила каждому слову. «А что я говорил?» — воскликнул Панчинелло. Он хуже вздувшегося прыща на заднице сатаны. Да уж, что может быть хуже?» Согласилась Лори. «Конрад Безо застрелил доктора Макдональда, когда тот пытался задушить меня, но моя мать, красавица-мать, уже была мертва». «Кошмарный случай», — вставила я, понимая, что нельзя указывать на многочисленные нестыковки в этой версии истории давно минувших дней. Такая попытка привела бы к тому, что меня незамедлительно зачислили бы в прихвостне главного воздушного гимнаста. «Но Вергилия Вивесемента — это отродье ведьминого сортира!» «Классное сравнение», — вернула Лори. «Это ожившая собачья Блевотина знал, как подкупить этот город, как скрыть правду. Он заплатил и полиции, и местным журналистам. В итоге, в официальной версии, изложенной в газет, не нашлось места правде». Все, что там написано, — ложь. От первой до последней строчки. Я попытался изобразить сочувствие. Так легко увидеть ложь, когда знаешь правду. Он энергично кивнул. Руди тока должно быть, раздражала необходимость хранить молчание все эти годы. Отец не брал денег от Вергилия, — поспешил заверить его я, из опасения, что потом он не поленится пересечь город, чтобы всадить по пуле в отца, маму и Равену. «Ни цента!»